Глава 14. Дни летели стремительно, но практически ничего не менялось в масштабах Вселенной, н ну о л и в масштабах отдельно взятого государства. Совершенно незаметно пришла осень, деревья принялись сбрасывать сменившую цвет листву, а Феофан и Феофилакт поняли, что терпят позорное поражение, потому что крестьяне таки накатали челобитную на мое имя, и к ней совершенно неожиданно присоединились дворяне, в чьих деревнях они пытались настроить свою паству на обучение уму-разуму. «Ну, тут никаких сюрпризов я не получил. Все правильно. Летняя-осенняя страда в самом разгаре, а тут попы со странными идеями, работников отвлекают». Так что архиепископы, нижайшие, спросили разрешение удалиться в свои епархии, где им все-таки немного проще будет выполнить мои наказы, сроки которых просили перенести. Я разрешил, но пригрозил суровыми карами, если к Новому году у них ничего не получится. в о о б щ е т а к к ноябрю что-то получится должно, г д е у крестьян станет поменьше, Почему бы не поучить ребятню читать и писать? Опять же, будет кому ч е л о б и т н ы е писать. Освобождать крестьян я не собирался. Как показала практика, так это не работает ни в России, ни в Америках, ни вообще где угодно. И не потому, что я прямо такой сторонник рабства, вовсе нет. Просто я прекрасно понимаю, что те же крестьяне понятия не имеют, что они с этой внезапно рухнувшей на них с в о б о д ы будут делать. А вот негатива можно схватить по самые уши, как и различных бунтов, на которые народ г о р а з д подниматься. Был бы повод, даже не слишком существенный. Уходить от крепостничества нужно было, я не спорю, потому что этот подход экономически не слишком выгоден. Я уже запланировал поэтапную реформу, в которой важную роль будут играть разрабатываемые мною средние и высшие школы, Те крестьяне, которые сами захотят получить свободу и добиться в этой жизни чего-то большего, они сами этого и добьются, потому что главным призом за получением для государевой службы обученного и, что самое главное, правильно мотивированного на службу кадра будет являться именно это — личная свобода и финансовая независимость. Формирование так называемого класса буржуа, которого в России просто нет и, собственно, никогда не было, да и вряд ли он в с е п е р е ш н и х условиях сформируется. А вот когда количество работников от Сахи достигнет того уровня, что терять их будет уже страшно и невыгодно, иначе без хлеба и той же пеньки останемся, вот тогда можно будет что-нибудь придумать и насчет раскрепощения уже крестьян в чистом виде. Опять-таки, не просто так, потому что я весь такой себя-свободитель. Свободу нужно будет в любом случае заслужить и заработать, иначе она не будет цениться, а к тому, что не ценишь, и о т н о ш е н и е соответственные. И пример такой непонятно зачем подаренной свободы человеку, которым она была не нужна, мне постоянно перед глазами. Митькин батя как при конюшне был крепостным, так и остался, просто называется теперь свободным, да гроши за свою работу получает. Да вот незадача, ему труднее приходится, чем царевым холопом, потому что он ничейный, словно прокаженный. Другие слуги его презирали, так же, как и его сыновей, до тех пор, пока я Митьку не выделил. Вот тебе и вольно. к о т о р ы ю не то что не выпячивали на показ, а иной раз и прятали стыдливо. А вот полнейшая неожиданность для меня случилась, когда я внезапно получил мощный отпор со стороны Верховного Тайного Совета в то самое мгновение, когда попробовал урезать финансирование на производство запланированных еще при Деде Петре Первом галер в количестве 80 штук и перераспределить финансы на изготовление линейных кораблей. Это при том, что примерно половина запланированных посудин еще даже не стояла на верфях, а всего лишь числилась на очереди. да вроде бы лес з а г о т о в л е н ы на эти галеры, вылеживался уже. Попытка сунуть нос п р и ч и н ы такого отпора, например, проведение аудита на наличие этих самых средств, которые планировались к перераспределению, привела к тому, что я имел долгие нравоучительные беседы последовательно с Головкиным, Голицыным, Астерманом и Долгоруким. В этих беседах они посоветовали мне прилежно учиться, но особо не соваться в дела, в которых я ничего не понимаю из-за юного возраста и неумение от этого пользоваться головой. После этого явился Иван Долгорукий, который долго и упорно сетовал на то, что я совсем его забыл, и оставил их развлечения. Целую неделю сидя Ванька при мне безвылазно, а я никак не мог от него отделаться. Становилось понятно, что Верховный тайный совет не хочет, чтобы я хоть как-то принимал участие в жизни государства, и, к великому сожалению моему, вся власть была у совета, который мог на вполне законной основе заткнуть мне рот и отправить в детскую. Мое место определялось где-то справа сбоку, и чучело императора вытаскивалось в тот момент, когда нужна была подпись на особо важных документах. Совет нужно было менять. С каждым новым днем это становилось все понятнее. Либо же вовсе упразднить, составив для потомков бумагу, на которой расписано будет, что, мол, не оправдали доверие, предали отчизну императора, ну, еще кучу слов в том же духе. Но для этого нужна была веская причина, чтобы устроить этот фактический переворот. А у меня ее не было. Господа-временщики не выставляли свои теневые делишки, если они были напоказ. Да и в войсках я не был уверен в полной мере. В том, что без существенной и, самое главное, доказанной причины, они меня поддержат в случае чего. Но у меня все-таки имелось тайное оружие. Ушаков, сильно обиженный на Верховный тайный совет своей отставкой и расформированием службы, которая, по сути, была его детищем, так как считающийся долгое время главой тайной канцелярии Толстой вообще не появлялся по месту службы месяцами. Так что я в приватной беседе попросил Андрея Ивановича присмотреть очень деликатно за членами совета и, если что, то сразу прибыть ко мне с докладом. Но пока все было глухо в этом плане. Жизнь словно замерла в ожидании глобальных перемен, а в воздухе ощутимо пахло надвигающейся грозой. Пока вокруг царила этакая неопределенность, я занимался мунифактурой. Верховный тайный совет воспринял это занятие как игрушку, что-то вроде потешных полков деда, при этом забыв, чем все закончилось с теми полками. Так что я занимался вплотную мануфактурами, точнее, лабораторией и внедрением в жизнь Денима, заодно сделав первый заказ химикам на разработку влагоустойчивой пропитки. Сам ничего не подсказывал, пусть д о х о д я т своими умами. Уж канифоли квасцы давно были известны. Для начала сойдет, а там посмотрим. Что касается Денима, я не пытался заменить хотя бы частично форму, в первую очередь моряков и рядовых солдат. Сукно было дорого. Своих овец, дающих столько шерсти, сколько хотелось, было недостаточно. Шерсть приходилось завозить из той же Англии и Голландии. К тому же качество сукна, идущего на массовое производство, было так себе. но производство Денима было гораздо дешевле и избавляло нас от зависимости поставок Англии, с которой я начал малюсенькую экономическую войну, к которым она не привыкла, поэтому вполне могла прилететь ответка в разы серьезнее, чем моя, как ее называю, шалость. Деним был в этой ситуации вполне годной заменой сукну, а по стойкости и прочности эта ткань могла дать фору многим другим изделиям текстильного производства. п р у с и н а была более грубая. Она практически не годилась для носки, что не останавливало, например, тех же испанцев, одевавших своих морячков именно в п р у с и н о в ы е штаны. У Данима было много преимуществ, которые вполне можно было использовать и которые мне почти ничего не стоили. Нет, я не собирался заказывать себе джинсы и косуху, так же, как вообще вводить их в моду, К тому же индиго был нам пока не слишком доступен в тех объемах, которые были бы необходимы, а в местных растениях его было настолько мало, что и два ноженские тряпки хватало. Да и потировать публику джинсами на императорской заднице во времена, когда в о й н ы велись в кружевах, было не слишком разумным решением. Мне сжигание п р и к о л с трудом простили, посчитав блажь у беснующегося отрочества. Форменные же штаны для армии флота можно было вообще не красить, это было не слишком принципиально. Как только я уломал некоторых командующих хотя бы попробовать сменить штаны на солдатах и матросах, а иногда мне-то сизифовым трудом казалось, ш в е й н у ю м а с т е р с к у ю были при г л а шены, с ч и т а я отправлены отдельным приказом несколько рядовых пехоты и матросов. Там они изображали живых манекенов, которые е щ е и совет могли дать на тему: вот здесь задницу шёл впивается, а вот тут на яйца давит. Я в разработку моделей штанов не лез. Модельером я никогда себя не чувствовал. Единственное, что посоветовал, это чтобы шов снаружи делали, с двойным подворотом, чтобы точно нигде не натерло. В свободное время, которого внезапно оказалось слишком много, я посвящал табели о рангах и изготовлению беспроводного телеграфа, основанного на морзянке, вспоминая, то и заново придумывая обозначение букв, если понимал, что не могу вспомнить. Москва никак не хотела меня отпускать. Постоянно подкидывая то одно, то другое, я уже отчаялся отсюда уехать, по крайней мере, до января 1730 года. пока эта история так или иначе не разрешится. Или же сработает принцип самосогласованности Новикова, и то, что происходит сейчас, на самом деле реально происходило, просто об этом з а б ы л упомянуть историки, и в конце я умру, семипокинутый, а в соседней комнате уже начнут рассылать посыльных к Аннушкам. Или же образуется новая вселенная, которая начнет развиваться своим путем, и тогда я перестану испытывать такие трудности для каждого маломайского шага, преодолевая который иногда кажется, что преодолеваешь гору. Я не знаю. Не могу этого знать. Тем более, что о ц а р с т в о н и Петра II во всех источниках написано два с половиной абзаца, а 80% населения России моего времени были уверены, что после Екатерины I на престол зашла Анна Иоанновна и началась Бероновщина. Словно и не было этих нескольких лет, не было этого неудачника по жизни Петра Светалексеича, е в который на минутку последний истинный романов. Так вот, насчет телеграфа. Я уже смирился, что до развязки мне не выбраться из Москвы. что что-нибудь постоянно будет н е мешать свалить отсюда. И все бы ничего, если бы у меня была связь с Минихом и оставленным ему в помощь Бутерлиным. Про братьев Шуваловых я практически не вспоминал. Они слишком мало, значит, в этом промежутке времени, чтобы у меня еще и о них голова болела. Так что, если бы была постоянная связь, то меня бы не так уж и напрягало мое отсутствие в Санкт-Петербурге из-за возможности контроля быстрого реагирования в ответ на форс-мажоры. Эту мастерскую я нашел случайно. просто однажды мне приспичил обследовать дворец, чтобы на случай атомной войны знать все его закоулки, все пути отхода и не заблудиться случайной ночью, если начну страдать лунатизмом. Это была самая настоящая мастерская с несколькими станками, плотницким столом, набором инструментов и недоделанных предметов, макетов кораблей, каких-то поделок, типа свистулек и даже вполне интересных разработок, по какой-то причине не доведенных до логического конца. Так, например, роясь в одном из ящиков, Я нашел начатый создаваться и брошенный на полдороги штангенциркуль. А ведь вполне рабочая модель. Нужно только шаг подправить, и вполне можно использовать. И тут до меня дошло. Это мастерская Петра Первого. Где-то я то ли слышал, то ли читал, что первый русский император любил иногда запираться здесь и что-нибудь мастерить, а то изобретать. Несколько чертежей кораблей, вполне даже толковых, на мой не слишком профессиональный взгляд. И... вот тут я едва не свалился с табурета, на котором сидел. Попытка создать, хотя бы на бумаге, подовой двигатель. Вот только, несмотря на гениальность некоторых вещей, они все были недоделаны. Словно Петр терял к ним интерес, как только сталкивался с какой-либо трудностью, и у него не получалось. Сама мастерская натолкнула меня на безумную идею соорудить телеграф Попова. Мысленно попросив прощения у этого гениального человека за то, что слямзил н а г о его идею, заодно попросив прощения у Мурзе, я приступил к кропотливому воплощению задуманного в жизнь, тем более, что почти все необходимое в этой мастерской имелось. И потом, что мне помешает, если все получится, в ы д а т е л е г р а ф за изобретение Петра Великого? Мне слава не нужна. Мне связь с Петербургом нужна, для начала. А Петр и так великий. Подумаешь, одним достижением больше, одним меньше. Кто и считать будет? Самая большая проблема заключалась в создании калибровки электромагнитной катушки, которую приходилось собирать буквально из дерьма и палок прямо на коленке. но дело начало понемногу сдвигаться с мертвой точки. Сегодня мне удалось настроить приемную часть на, собственно, прием сигнала, и отображение этого сигнала на бумаге. Посмотрев на пару точек и тире, которые получились размазанными, но получились же, я потянулся и решил, что пока хватит. Можно продолжить завтра, тем более, д е л пока даже в мануфактуре не намечалось. з а т е й ш ь е становилась гнетущим, и меня это слегка напрягало. Стремительно приближался мой день рождения. который вроде являлся чуть ли не праздником для всей страны. Праздновать его не слишком хотел, к тому же понятия не имел, как это сделать достойно. Решив, что пора бы уже обдумать данное мероприятие, подключив к нему Елизавету, она знает толк в празднествах и развлечениях, я вышел из мастерской, накрепко запер дверь, ключ от которой сейчас только у меня хранился, и направился в свои комнаты, чтобы умыться и переодеться, потому что был похож сейчас на пыльную грязную свинью, но никак не на государя императора. Чем ты там постоянно занимаешься, государь?» Репнин поднялся из кресла, в котором просиживал все то время, пока оставался в мастерской. Это уже был своеобразный ритуал, и сейчас он даже брал с собой книгу или бумаги, к о т о р ы ю не успел разобрать, включая дипломатическую почту, чтобы как-то убить время ожидания. Постепенно рядом с креслом появился стол, прямо в коридоре, и пища и принадлежности. «Разбираю наследие деда моего, Петра Великого. Много там всего, что непонятно мне. Вот и пытаюсь понять и разобраться». Может, что найдет применение? Как-то линейка, к о т о у ю ты вытянул месяц назад. Ну да, полезная же вещь, как о к а з а л а с ь Я, если честно, слегка переработал штангель-циркуль Петра, отрегулировал шаг, добавил вторую шкалу, добавил паз для глубинометра, ну и сам глубинометр. Да потом еще отнес к кузнецу, приказав выковать метали максимально точно. Получился почти современный прибор, так что, может быть, я уже выковечил деда в веках, как неплохого изобретателя. Вернули был в восторге, когда ему принесли сей прибор. Он прислал ответ, что д о переделанный нониус, только чрезвычайно точный и простой в применении. Он спрашивал меня еще и про дальнейшую судьбу Академии наук, но для того, чтобы что-то решить, нужно быть на месте. Из Москвы плохо видно, что там происходит. Насколько я знаю, массовый падеж ученых произойдет в 1731 году. Вот это я точно знал. Так что времени у меня немного, но есть, чтобы поправить то, что в моей истории поправить было практически невозможно. Лорд в о р д спрашивает, почему мы притормозили отгрузку парусин и пиньки в Англию? А кто он такой, чтобы у меня что-то спрашивать? У нас что с Англией? Договор заключен? Я хмыкнул. Похоже, что англичане сами себя переиграли, поставив весьма неприятную позицию. И самое смешное заключалось в том, что Верховный Тайный Совет в моей г р и щ е с экспортом, как и в игры с мануфактурами, практически не вмешивался, видимо, считая это дело не слишком важным и, возможно, не слишком выгодным. Не упомню такого. Дипломатично ответил Репнин. Вот и я не упомню. Письмо обращения английского купечества я ж е г от греха подальше. Нечего таким бумагам в свободном доступе валяться. В умелых руках ими воспользоваться можно. Такой договор может быть заключен только на государственном уровне, потому что я не помню, чтобы отменял государственную монополию на эти товары. А как можно заключить подобный договор, ежели Англия не признает с е в о л а п у Россию и м п е р и и А ведь Россия есть империя, чтобы они себе не думали. И к тому же английская корона первая убрала отсюда своего посла. Да, получается, что никак мы не могли с англичанами договора заключать. Я развел руками. Значит, наши товары Георгу II не нужны. Ну а мы потомки скифов, мы гордые, навязываться не будем. Тем более, что испанцы очень охотно у нас парусину скупают. Они же из нее не только паруса шьют, но и штаны. И подвязывают эти портки нашей пенькой, потому и на нее спрос огромный. Так что мы, во-первых, воспользуемся их примером насчет пошива одежды, правда, не с чистой парусины. Да и пеньку утратить на ремне не будем, но это не столь уж важно. Это наши внутренние проблемы. А во-вторых, у меня договор на ограниченные партии по строго установленным ценам. а Ложка-то к обеду дорога. Вот испанцы и вошли во вкус, требуют еще. Это еще совсем по другим ценам пойдет. А в итоге, или они нам еще деньжат за безвозмездную помощь в становлении российского флота, пришлют, на который мы дополнительные корабли заложим до верфи, расширим, или будут покупать товары втридорога. А я тебя уверяю, Юрий Никитич, на что-нибудь они точно согласятся. Кстати, а как ты, государь, относишься к тому, что некие послы притащили портретики двух ангелочков? Репнин не удержался и хохотнул. Я честно умилился и даже выразил полнейший восторг. Не стоило больших усилий, чтобы не закатить глаза. София Августа ф р е д е р и к а а н г а л ь ц е р с к а я и Мария Луиза Габриэла Савойская. Чудные девочки. Просто чудные. Вот только есть у них один маленький недостаток. Они только что родились, и я не могу оценить их по достоинству. Да еще понятия не имею, что мне пытались продемонстрировать послы, буквально под нос подсовывая миниатюры. Будущих невест? Господь с тобой. Пока они вырастут, я могу уже несколько раз жениться. К тому же у мне есть некие предубеждения по поводу Софии Августы. Да. Очень большие предубеждения. Государь Петр Алексеевич. Из-за угла выскочил растрепанный череметьев. Не погуби, умоляю. Позволят ехать в Горенке к Долгоруким. Хм. Вот твое приглашение, государь. Только сегодня пришло. Не успел еще передать. В моих руках тотчас появился лист завитушками вензелями. Спокойно, Петя. Что произошло? Я пробежался глазами по письму, который меня всячески приглашали и даже обязались организовать празднество моего дня рождения. Ванька Долгорукий совсем стыд всякий потерял. Вокруг Натахи так и вьется. На с у т о в с т в о его пригласили в Горенки, а тетка, курва старая, согласилась. Радость-то какая, сам князь Долгорукий сватается. Так ведь и до беды недалеко. Не погуби чести ни моей, ни девчонки неразумной. Я тупо смотрел на письмо приглашения. Как же так-то? Я так старательно избегал тех проклятых Горенок, но все было зря. Судьба просто бросала меня в эти жернова. и не было никакой возможности спрятаться. Отказаться ехать, предать доверие Петра Шереметьева. Одного из очень немногих по-настоящему преданных мне людей. А их у меня и так по пальцам одной руки сочетать можно. Жав кулак, в котором с м е л о с ь проклятое письмо, я повернулся к к Репнину. Ну что же, поедем. Уважим а Алексея Григорьевича, раз он так настойчиво меня просит.